6 февраля Ромель был принят Гитлером и Браухичем. Кроме 5-й легкой дивизии, уже подготовленной к отправке в Ливию, Легкой, а не танковой, она называлась главным образом из-за отсутствия второго пехотного полка в мотострелковой бригаде. Вместо лишней пехоты ей придали дополнительное количество противотанковой артиллерии. Ему к концу мая обещали перебросить еще 15-ю танковую дивизию. До ее прибытия он должен был препятствовать тому, чтобы итальянцы отошли с достигнутых ими позиций у залива Сидра до Триполи. 11 февраля он прибыл в Рим, где впервые встретился со своими итальянскими начальниками, с которыми у него позже было много острых разногласий, и в тот же день вылетел в штаб немецкого 10-го авиационного корпуса. Там Ромель настоятельно потребовал немедленных действий крупными силами против английской базы снабжения в Бенгазе. На следующий день он прибыл в Триполи. В этом городе он встретился с итальянским генералом Гарибальди, который принял командование итальянскими войсками вместо уходившего в отставку маршала Грациани. Ромель увидел, что всюду царило подавленное настроение, на фронте было затишье, но итальянцы целиком находились под тяжелым впечатлением сокрушительных поражений в предыдущие месяцы. Ромель решил вывести итальянцев из их литаргического состояния. Когда 14 февраля в Триполи были выгружены первой части 5-й немецкой легкой дивизии, он немедленно бросил их на фронт, сам принял командование ими и передал им свой энтузиазм. Несколько удачно выполненных немецкими частями боевых задач убедили Ромеля в том, что он имеет дело с противником, ставшим очень осторожным. Во время беседы с Ромелем главнокомандующий итальянской сухопутной армии предостерегал его не начинать наступление на Аджидабию куда англичане между тем отошли раньше конца мая, когда должна будет прибыть 15 я танковая дивизия. Несмотря на это предостережение, Ромель решил уже в конце марта предпринять наступление с ограниченной целью, чтобы получить благоприятную позицию в юго-восточном углу залива Сидра. Еще даже не завершив сосредоточение в Африке, немцы организовали контрнаступление и уже к 11 апреля достигли Бардии, Солома и окружили Табрук. Здесь их продвижение остановилось. Британцы в это время получили пополнение с родины. Морской конвой доставил в Египет 82 крейсерских, 135 пехотных и 21 легкий танк. Они пошли на восстановление британской 7 бронетанковой дивизии «Крысы пустыни». Это позволило Томми реорганизовать свои силы и начать контрнаступление. Надо отметить, что пополнение получили не только британцы. Еще в конце января 1941 года в Африку прибыла танковая дивизия Ареэта. В апреле ее солдаты проявляют достаточно храбрости в борьбе с британцами, достигнув Солума и Бардии.